Глава 50 В беседке камыша под снегом состязаются в сочинении стихов. В ограде теплых ароматов слагают новогодние загадки. Итак, давайте установим очередность. Кто за кем будет читать? А я запишу, — предложила чай Стали тянуть жребий, Первый выпало читать Ливань. «Разрешите, я начну», — сказала тут Фэнзе. «Прекрасно!» — зашумели все, ибо очай над словами «Крестьянка из деревушки благоухающего риса» дописала Фэнзе, а Ливань объявила тему стихов. Фэнзе долго думала, потом сказала, просияв, но только черт не смеяться. «Строка у меня может получиться неуклюжая, зато в ней ровно пять слов, за остальное не ручаюсь». «Чем проще строка, тем лучше», — ответили ей, — «прочти, а потом можешь идти по своим делам». «Я подумала, что если подует северный ветер, то непременно пойдет снег», — продолжала Фэнзе. «Ночью завывание ветра мне не давали уснуть, и я сочинила такую строку. Всю ночь напролет ветер северный был суров. Если годится, можете записать». Все переглянулись. «Строка довольно простая, незаконченная и может служить прекрасным началом для нашего стихотворения, поскольку открывает простор для мыслей. Итак, строка принята, пусть крестьянка из деревушки благоухающего риса продолжает». Между тем Фэнзе, тетка Ли и Пинер выпили по два кубка вина и удалились Ливань записала первую строку. Всю ночь напролет ветер северный был суров. И продолжила. Открыла окно, снег по ветру летит и летит, Как чист он и бел, и как жаль, что падает в грязь. Сянлин подхватила. Поистине жаль, то не снег на земле, а не фрит. Сухая трава ожила, весну возродив. Таньчунь не задумываясь произнесла: «Нежданно камыш белоснежен стал и красив, хотя дорожает вино к началу зимы». Лицы. Год благодати Наполним амбары и мы Дрогнул тростник Пепла в трубках уже не видать Ливэнь Ян вместо инь Принимает ковша рукоять Горы в снегу Трав исчез Изумрут совсем Синсиань Нет и прибоя Берег обмерзший нем Ива под снегом Ветви держит едва Сян-юнь Если гибнет разорванная листва, тлеет мускат, Над куилницей густо мат бавотень, соболя золотом блещет цветистым наряд в зеркале снег отражается возле окна, да юй в холод влажна благовонного перца стена, ветра порывы в минуту заката слышны, бауюй юй медленно тихо рождаются зимние сны, о мой где свирель запоет, загрустит баа чай где сохранился свирели лазурный нефрит грозь черепахи в снегах утонула земля пойду погляжу как подогревают вино вдруг заявила ливань и поднялась Бао-Чай велела Бао-Цинь продолжать, но тут с места вскочила Сян-Юнь и быстро прочла. В небе до оконья взвихлина чешуя, беек безлюдный, ладья повернула во мгле. Следом за ней прочла Бао-Цинь, плетью и песни верхом на осле, ватную шубу, радея за воина, шьет. Но разве могла Сян-Юнь уступить? Она была находчивее остальных и, гордо выпрямившись, произнесла, чтобы послать ее вышедшим в дальний поход. Ямы, холмы, осторожнее будь. Человек. баба чай захлопала в ладоши, выражая свое восхищение, и продолжала. Ветку не тронь, а не то вдруг обрушится снег. В небе же снег так бесшумно и плавно плывет. Настала очередь Даюй, и она прочла стройно, как будто изысканных дев хоровод. Тонок на вкус получается чай в снегопад. Умолкла и тихонько толкнула в бок Бао Юя. Поглощенный состязанием Бао Цинь, Бао и Юй с одной Сян Юнь, Бао Юй обо всем забыл и машинально произнес. «Зря со сосне, как о друге зимы говорят. Плач тростниковый, ладья, рыбу удить пора». Бао Цинь продолжила, а в гуще лесной прекращается стук топора. Горы в снегу, как слоны, окружают меня. Сян-Юнь немедля прочла и расползаются, как змеёй змея. Снежных цветов лепестки укрепил Мао И снова раздались одобрительные возгласы. Находчивость Сян-Юнь приводила всех в восхищение. В игру вступила Танчунь. И не им ли бояться каких-то угроз? В холод такой воробей во дворе жив едва... Как раз, когда она кончилась, Сян-Юнь почувствовала жажду и только отпила несколько глотков чая, как ее опередила Сюянь. Пусто в горах, только старая плачет сова, мечется снег по ступеням туда и сюда. Не успела умолкнуть Сюянь, как Сян-Юнь, поставив на стол чашку, прочла. Словно плывет, а кугом подавая вода, снега сияние, как будто свет над землей, да ее и подхватило. Входит он в ночь, словно звезд светящихся рой. Доблестный муж и в мороз не опустит меча. Сян Юнь улыбнулась и продолжала... Пусть снегопад государя развеет печаль, Окоченевшего разве у дома найдут? Следующие строки прочла Бао Цинь, Путник в мороз, рад, когда предлагают приют. В ткацком станке нить случайно мы можем порвать. Снова в игру вступила Сян Юнь, Слезы жемчужины в море легко потеять. Не дав я окончить, даю и прочла снег и печаль. Затаённая дума грустна, но тут её перебила Сян-Юнь. Мысль бедняка, где поесть бы да выпить вина? На этот раз и Бао Цинь не растерялась. Долго для чая готовить из льда кипяток. Сян-Юнь не дала ей закончить, подумав, что так интереснее играть. И для вина нелегко сжигать огонёк. Да Юю улыбнулась и перебила Сян-Юнь. Снежный сугроб сгрёб метлой престарелый монах. Бао Цинь тут же продолжила и прослезился при песне о белых снегах, захлебываясь от смеха Сян Юнь что-то пробормотала, что ты сказала? спросили у нее. Сян Юнь повторила. В каменной башне Жуавль задымал без забот. Да Юй тоже едва сдерживая смех прочла. Кошка к теплу одеяла добротного льнет. Смех заразителен и Балуцин с трудом прочла следующую строку. Снег серебрица как волны на белой луне. Сян Юнь Светило парной фразой. Дымка лазуи блеснула на касной стене. Ее примеру последовало Дайюй. «Снег, смейхуа, я глотаю, какой аромат!» Похвалив Дайюй за удачные строки, Бао-чай быстро произнесла. «Снег и бамбук, опьяненный, видеть я рад». Бао-цинь продолжила. «Утку и селезня, узы родняты в мороз, И снова сен юнь, а на за узовы зумудны и замерз». И опять даюй, даже в безветре снег все кружит и кружит. Балцень быстро произнесла, и без дождя все умоет и все освежит. Сян Юнь так и покатилась со смеху. Остальные сестры, забыв, что и они участники игры, с интересом следили за состязанием и смеялись. Наконец сдаю и успокоилась и спросила Сян Юнь, толкнув ее в бок. «И твои возможности истощились. Ну-ка, покажи, на что ты еще способна». Сян Юнь, будто не слыша, продолжала хохотать, прижимаясь к Бао Чай. «Если у тебя хватит таланта придумать еще что-нибудь на оставшуюся рифму, я готова во всем тебе подчиняться», — сказала Бао Чай, отстраняя Сян Юнь. «Да, изве я сочиняла стихи?» — вскричала Сян Юнь. «Я просто защищала себя». Пусть тогда Бао-Чай чай продолжает, засмеялись сестры. Догуманить «Да свой, произнесла Танчунь, протягивая Ливань записанные на листе строки. Она считала, что все возможности исчерпаны. Тогда Ливань решила блеснуть и произнесла: «Нашего времени радость запомнится впредь». Лицы прочла. Я и Шуня в стихах мы хотели вас спеть. Хватит, хватит, замахала руками Ливань. Еще не все рифмы исчерпаны, но иероглифы в несвойственном им значении подставлять не годится. Стали подсчитывать, у кого больше строк оказалось, у Сян-Юнь эта Оленина ей помогла засмеялись сестры если каждую строчку оценивать по достоинству то баую снова окажется на последнем месте заметила ливань не будьте ко мне так строги взмолился бау -Юй. вы же знаете что я не умею сочинять парные строки — Мы не собираемся больше тебя прощать, — заявила Ливань. — Вечно у тебя что-то не так. То рифма трудная, то ты ошибся, а теперь заявляешь, что не умеешь сочинять парные строки. Так не пойдет, мы непременно тебя оштрафуем. Только что я видела за оградой кумирней бирюзовой решетки распустившиеся цветы красной сливы, и мне захотелось поставить в вазу хотя бы веточку. Но к мяую я идти не желаю, уж очень она противная. Вот ты исходишь! ди в наказание, попроси у нее цветов для меня». «А что, это даже интересно?» — заметили сестры. Бао Юй, очень довольный, уже собрался идти, но Сян Юнь и его удержали. «На дворе холодно. Выпей на дорогу подогретого вина». Сян Юнь подала чайник, даю ей большой кубок, который наполнила до краев... — Смотри, если не принесешь цветов, мы тебя еще оштофуем, — предупредила Сан-Юнь. — Нечего за пить вино. бао я осушил кубок и, шагая по глубокому снегу, отправился в кумирню бирюзовой решетки. Ливань приказала было служанкам сопровождать его, но да Юй сказала, пусть идет один, иначе мяо не даст ему цветов. — Пожалуй, ты права, — согласилась Ливань она приказала девочке служанке принести вазу в виде красавицы с кувшином на плече налить в нее воды и сказала вернется бауюй будем сочинять стихи о красной сливе «Я лучше сейчас сочиню», — вызвалась Сян-Юнь. «Хватит тебя на сегодня», — с улыбкой заявила Бао-Чай. «А то ведь ты сочиняешь, сочиняешь, а остальным скучно. Лучше заставим бао в порядке наказания самостоятельно сочинить стихотворение, раз он уверяет, будто не умеет сочинять парные строки». — Вот это правильно! — поддержала ее Даюй. Еще у меня есть такое предложение. — Пусть те, у кого меньше парных строк, сочинят по одному стихотворению о красной сливе. — Совершенно верно! — согласилась Баочай. — У Бао-цинь, Дайюй и Сян-юнь парных строк больше, чем у остальных, так что можно их оставить в покое. А вот наши гости Син-сюянь, Ливань и Ли Цы скрыли от нас свои таланты. Теперь пусть потрудятся! — Ли Цы не умеет сочинять стихи, — промолвила Ливань и должна уступить в свое место сестре Бао Цинь. Бао ничего не оставалось, как согласиться, но она в свою очередь предложила. Пусть каждая из них напишет уставное стихотворение по семь слов в строке на отдельную рифму. Сестре Син Сюянь я назначаю рифму «краснеть», сестре Ливэнь — рифму «слива», а сестре Бао Цинь рифму «цветы». «А Бао Юй, выходит, мы снова простили. Я не согласна», — решительно заявила Ливань. «Пусть очиняет», — сказала Сян Юнь. «Для него тоже найдется хорошая тема». «Какая? Пусть напишет стихи под названием «Навещаю Мяу Юй» и прошу у нее цветы красные сливы», — промолвила Сян Юнь. «А, извини, забавно, очень забавно», — согласились сестры в этот момент появился сияющий баюй высоко подняв руку с веткой красной сливы служанки взяли у него цветы и поставили в вазу тут все побежали к столу полюбоваться цветами и насладиться их ароматом вот вы любуетесь цветами а не знаете с каким трудом я их раздобыл улыбнулся баую Услышав это, Танчунь поспешно поднесла ему кубок вина. Девочки-служанки сняли с юноши плащ и бамбуковую шляпу, стряхнули с них снег и подали ему переодеться. Си Жень принесла куртку на лисьем меху. Ливань велела положить на блюдо крупный жареный батат, два блюда наполнить апельсинами и мандаринами и отдать Си Жень. Сян Юнь, между тем, объявила Бау тему для стихов — и стала его торопить. «Дорогие сестры!» — взмолился юноша. «Только не ограничивайте рифму! Рифму можешь выбирать сам!» — ответили ему. Все снова стали любоваться цветами. Ветка, принесенная Баоюем, была небольшая, но очень пышная, с причудливыми ответвлениями, и напоминала не то свернувшегося в клубок безрогого дракона, не то извивающегося дождевого червя. Цветы, яркие, словно румяна, не уступали ароматам орхидеи. К этому времени Син Сюянь, Ливэнь и Бао уже успели сочинить стихи, читали их в том порядке, в котором назначены были рифмы. «Воспеваю красную Мэйхуа». Еще не стал благоуханным персик. Еще не стал румяным абрикос Она аж восточным ветром улыбаясь Пробилась самой первой сквозь мороз Хотя душа зовет ее к Юлину Не отделить от Мейхуа весны Она как первый луч бледна, прозрачна Украсила в лафуши сюна сны Она свеча, богиня в алым платье Как фея Э, чуть зелена на Она святая в белом одеянии, что невзначай зарделась от вина. Она не непритязательна, обычна, среди цветов, наверное, проще всех, а бледность ее, не удивляйтесь, она цветет, когда и лед, и снег, син свиянь. Не белый Мейхоа хвалу, а красный, что живет своим законом, во всей красе и раньше всех цветов она встает пред взором опьяненным. Хранит морозом обожженный лик, остатки слез, как пятна крови красных, в цветке как будто созревает плод. Остаётся пыль и всё напрасно. Таинственное зелье проглотив, свой облик изменила толь не чудо. И персиком лазурным ей не быть, как прежде возле яшмового пруда. Так пусть на юг и север от реки ни бабочки, ни пчелы или осы за персик не считают моих к тому ж не будут путать. С абрикосом ливой. Листва скупа и ветвь оголена, Но так прекрасны нежные цветы. Похоже, что невеста жениха Прельщает платьем дивной красоты. Нет во дворе безлюдному перил Той мейхуа что словно снег бела, Но в быстрых реках, среди голых скал Себя она лучом зари зажгла. Она свирели радужный мотив, Что пробуждает тайную мечту. Она — та темно-красная река, Что в мир святой велела плыть плоту. Нельзя, заметив скромность Мейхоа, Засомневаться, хотя не в чай, что дескать в прошлой жизни не могла расти в краю священном Яотай Баоцин. Все всем понравились, особенно то, что написала Баоцин. Даже Баоюй ночи вкус трудно было угодить, признал, что у самой юной Баоцин самый острый юм. Да Юй и Сян Юнь налили в небольшой кубок вина и поднесли Бао Цинь, поздравив ее с успехом. «А, по-моему, каждое стихотворение имеет свои достоинства», — с улыбкой заметила Бао Чай. «Обычно вы шутчиками и колкостями изводили меня, а теперь над ней насмехаетесь». «У тебя готово?» — спросила между тем Ливань у Бао Юя. «Я сочинил». Но пока слушал ваши стихи, забыл, что хотел записать, ответил Бауи. Дайте подумать, я сейчас вспомню. Сян Юнь взяла щипцы для угля, легонько стукнула ими по краю жаровни и сказала: Я буду ударами отмечать время. Если не уложишься, мы тебя опять оштрафуем. Говори, я буду записывать, предложила Даюй. Сян Юнь ударила щипцами по жаровни и объявила: Одна минута. «Готово, пиши, пиши!» — заторопился Баую и прочел. «Вина бана не налив, не жди, чтоб мысль пришла!» Да Юй записала, покачала головой и улыбнулась. Начало ничем не примечательно. «Потапливайся!» — послышался строгий голос Сян Юнь. продолжал. «Я за весной иду в Пенлай, там встречу месяц зла!» Да Юй и Сян Юнь закивали головой, заулыбались. «Неплохо, кое-какой смысл в этих словах есть». Бау Юй стал читать дальше. «Мне не нужно, чтобы Гуанинь вдруг меня решила оросить. Мы хуа, обители Чане, я цветы хотел бы попросить». «А это хуже», — покачала головой Да Юй, записывая строки. Сян-Юнь снова ударила пожаровни. Бао юй рассмеялся и, повернувшись к ней, прочел. В грешном мире ломают и рвут мейхуа красно-белый весенний цветок. Но коль дарят в храме святом мейхуа, это значит расстанься со злом. А поэт, что не телом, а духом силен, разве вызвать сочувствие мог? Я ушел, но буддийской обители мог, ощущаю на платье свое. Да ее и кончило записывать, но только все собрались приступить к обсуждению, как с криком вбежали девочки-служанки. «Старая госпожа идет!» Все бросились встречать матушку Дзя, восклицая наперебой. «Видно, хорошее настроение у матушки Дзя, раз она нас решила проведать». «Матушка Дзя!» Была в широком плаще и беречьей шапочке. Ее несли в небольшом паланкине, прикрытым черным зонтом, а за паланкином с зонтиками в руках следовали юаньян и хупо. Первый приблизилась к старой госпоже Ливань. — Остановимся здесь! — приказала служанка матушка Дзя и обратилась к Ливань. — Я приехала сюда тайком от твоей свекрови и фэнзэ стоит ли заставлять их идти пешком по глубокому снегу «Хорошо мне в паланкине девушки взяли у старой госпожи плащи помогли ей выйти из паланкина едва переступив порог матушка дя заметила цветы сливы стоявшие в вазе какая прелесть воскликнула она вы умеете веселиться а и я вам не уступлю Ливань велела служанкам принести тюфяк из волчьих шкур и постелить на кани. «Продолжайте веселиться, ешьте, пейте, шутите!» — с улыбкой проговорила матушка Дзя, опускаясь на тюфяк. «Я просто решила навестить вас и тоже повеселиться. Днем я теперь не сплю, уж очень длинными стали ночи». Ливань подала матушке Дзя грелку для рук, а Танчунь поднесла палочки для еды и кубок с подогретым вином. Матушка Дзя отпила глоток и спросила, «Что у вас на том блюде?» «Маринованная перепелка», — ответили ей и тут же поднесли блюдо. «Вот и отлично!» — кивнула головой матушка Дзя. «Отломите мне ножку! Отведаю!» «Слушаюсь», — почтительно ответила Ливань, не стала звать служанок, и, сполоснув руки, сама выполнила приказание матушки Дзя. «Вы на меня не обращайте внимания», — промолвила матушка Дзя. «Беседуйте о чем угодно, смейтесь, шутите. Я охотно послушаю, хоть немного развлекусь». «И ты садись», — добавила она, обращаясь к Ливань. «Чувствуйте себя непринужденно, а то я сейчас же уйду». Все заняли свои места, только Ливаня отодвинулась на самый край стола, чтобы не быть заметной. — Чем занимаетесь? — поинтересовалась матушка Дзя. — Сочиняем стихи. — Сочинили бы лучше несколько загадок к Новому году, чтобы хорошенько повеселиться на праздник, — промолвила матушка Дзя и добавила. — Здесь очень сыро. Как бы не простудиться. Долго не сидите. «А еще лучше пойти сейчас к Сичунь. У нее тепло. Заодно посмотрим картину. Интересно, закончит она ее к Новому году?» «Где там?» — воскликнули все. «Хоть бы к празднику начало лета управилось». А, но и дела!» — удивилась матушка Дзя. Выходит, на эту картину ей потребуется время не больше, чем на устройство всего сада. Матушка Дзя вышла из дома, села в полонки и навелела отнести ее в павильон благоухающего лотоса. Все гурьбой последовали за ней. К павильону можно было подойти с двух сторон, восточной и западной, и с той и с другой были ворота. Все направились к западным воротам. На них с обеих сторон, внешней и внутренний, были доски с надписями. «Здесь проникают за облака», — гласила надпись снаружи, «а изнутри здесь переступают через луну». У входа в главное строение матушка Дзя оставила полонкин, ей навстречу тотчас вышла Сечунь. Внутренний коридор вел к спальным покоям, где над входом висела надпись «Ограда теплых ароматов». И в самом деле, как только служанки откинули дверную занавеску, повеяло теплом. Матушка Дзя, едва опустившись на стул, спросила Сечонь: «Как твоя картина?» «Я сейчас не рисую», — ответила Сечонь. — «похолодало, краски загустели, боюсь все испортить». «К концу года картина должна быть готова!» — промолвила матушка Дзя. «Так что не ленись, поторапливайся!» Тут за дверьми кто-то хихикнул, и на пороге появилась Фэнзе в теплой куртке из овчины. — Насила, нашла вас бабушка? — с улыбкой проговорила она. — Вы так таинственно скрылись, ни слова никому не сказали. — Я опасалась, как бы ты ни замерзла, вот и не взяла тебя с собой, — ответила матушка Дзя, искренне радуясь появлению Фэнзе. — Право же ты, бесовка, и как только ты разыскала меня, думаешь, в этом заключается почтение к родителям? — Не из-за одного только почтения я вас искала, — возразила Фэнзе. Пришла к вам, а вас нет, и никто из служанок не сказал мне, куда вы ушли. Я уж и не знала, что делать, как вдруг появляются две монашки. Я сразу догадалась, что они либо принесли новогоднее поздравление, либо явились просить денег на благовоние под Новый год, а у вас и без того дел много, вот вы и решили скрыться от них. Денег я монашкам дала и тут же их выпроводила, так что прятаться вам больше незачем. Кстати, я приготовила для вас замечательного фазана. Поторопитесь, а то потеряет вкус. Каждая фраза фнз вызывала взрыв хохота. Не дав матушке Дзя опомниться, Фэнзэ распорядилась подать паланкин, и старая госпожа отправилась к восточным воротам. По пути матушка Дзя то и дело выглядывала из паланкина, любуясь садом, словно посыпанным серебристой пудрой. Вдруг на склоне горки она заметила баоцинь, а рядом с ней служанку, державшую в руках вазу с веткой красной сливы, усеянной цветами. «Вы только поглядите!» — воскликнула машка Дзя. «Оказывается, она нас здесь ждет, да еще приготовила цветы сливы». «Так вот она где!» — воскликнули девушки. «А мы думаем, куда запропастилась сестрица Бао Цинь?» «Присмотритесь хорошенько!» — продолжал машка Дзя. «Горка, снег, девушка в зимней одежде, цветы сливы, что это вам напоминает?» «Картину Тсюши Джоу — ослепительный снег», — дружно ответили все. «Она висит у вас в комнате», — матушка Дзя покачала головой. «Вспомните, во что одета девушка на той картине. Да и не очень она красива». В этот момент за спиной Бауцин появился кто-то в темно-красном плаще. «Что там за девочка?» — поинтересовался матушка Дзя. «Там не девочка, там бау и Девочки все здесь!» — ответили ей. «Совсем слепая стала!» — смутилась матушка Дзя. Когда приблизились, оказалось, что это действительно Бао Цинь и Бао Юй. Обращаясь к Бао Ча и Дай Юй, Бао Юй сказал, — Я только что из кумирной бирюзовой решетки выпросил у Мяо Юй еще цветы сливы и велел служанкам отнести каждую из вас по веточке. — Спасибо, — поблагодарили девушки. В покоях матушки Дзя все поужинали, и снова началось веселье, не смолкали шутки и смех. «Неожиданно появилась тетушка Сюэ, но «Ну и погода!» — воскликнула она. «Снег валит и валит. Весь день не могла навестить вас, почтенная госпожа. Как настроение?» «Настроение отменное!» — ответила матушка Дзя. Немного повеселилась с внучками. «Вчера вечером, с разрешения госпожи Ван, я собиралась устроить в саду угощение и полюбоваться снегом», — сказала тетушка Се. «Хотела пригласить вас. Пришла, вы спите. К тому же Баочай мне сказала, что вы в скверном расположении духа, и я не осмелилась вас тревожить. Зная, что это не так, непременно пригласила бы вас». — Сейчас ведь только десятый месяц. Это был первый снег, — с улыбкой заметила матушка Дзя. — Еще успеем налюбоваться, а вы потратите на угощение. — Заранее вам благодарна, — ответила тетушка -све. «А вы, тёчка, не забудете о своём обещании?» — шутливо спросила Фэнзе. «Уж лучше сегодня прикажите отвесить пятьдесят лянов серебра и отдайте их мне, а как только снова выпадет снег, я устрою для вас угощение. Так будет вернее, и вам хлопот меньше». «Что ж...» «Дайте ей пятьдесят лянов серебра!» — обратилась к госпоже Ван матушка Дзя. «Мы с ней разделим их пополам, а когда выпадет снег, я притворюсь, будто у меня нет настроения, и тогда угощение не потребуется. Мы с Фэнзэ будем вам благодарны, а вы избавитесь от хлопот». «Прекрасно!» — захлопала Фэнзэ в ладоши. «Бабушка угадала мою мысль». «Тьфу, бессовестная я!» — воскликнула матушка Дзя. «Что ты болтаешь?» «Вететушка наша гостья!» — Что за бесстыдство требовать, чтобы она тратилась, да еще просить деньги вперед? — Да чего же хитра наша бабушка, — заметила Фензе. Поняла, что тетушка не раскошелится, и решила разыграть благородство, все свалив на меня. — Ладно, не нужны мне деньги тетушки Сюэ. На свои устрою угощения, приглашу бабушку и дам ей в придачу пятьдесят лянов серебра. Это мне в наказание за то, что вмешалась не в свое дело, согласны. В ответ раздался дружный взрыв смеха. Матушка Дзя поманила рукой Бао Цинь, заговорила о снеге, о том, какой прекрасной показался ей Бао Цинь, когда стояла на заснеженной горке, а рядом служанка держала вазу с цветами сливы, после чего принялась расспрашивать девочку о ее жизни дома. Тетушка Се сразу догадалась, что матушка Дзя имеет виды на девочку, как на невесту. Это совпадало с желанием тетушки, но она знала, что девушка давно была просватана в семью Мэй и не без умысла со вздохом произнесла «Бедная девочка! В позапрошлом году отец ее умер. Где только дочь с ним не побывала, весь свет объездила, отец был торговцем, и что ни год вместе с семьей переезжал с места на место. Не совру, если скажу, что из каждых десяти почтовых станций и пристани Поднебесной Он побывал на пяти или шести, да потом заболел и умер, так и не выдав дочь замуж, хотя за год до смерти просватал ее за господина Мэя, сына члена императорской академии Ханьлинь. Мать Бао Цинь тяжело больна, скорее всего, у нее чахотка... «Не везет мне!» — воскликнула фензе перебив тетушку Сиэ. «А я-то надеялась быть свахой. До того досадно, что лучше не вспоминать». Матушка Дзя не стала больше распространяться на эту тему. Она поняла, кого фензе собиралась сватать. Женщины поболтали еще немного и разошлись. Ночь прошла спокойно, ничего примечательного... Не случилось. На следующий день снег прекратился и прояснилось. Матушка Дзя позвала Сечу и сказала, «Ты должна рисовать в любую погоду. Не закончишь к Новому году картину, не беда. Но запечатлеть Бао на фоне снега, как мы видели ее вчера, надо непременно». не обещала, хотя не надеялась выполнить приказание матушки Дзя. Сестры решили пойти посмотреть, как рисует Сичунь, и застали ее задумчивой и рассеянной. — Пусть занимается своим делом, а мы поговорим, — предложила Ливань, сразу заметив, что Сичунь чем-то расстроена. — Вчера старая госпожа велела нам придумать загадки к Новому году, и мы с Ливэнни лице занялись этим. Я придумала две загадки на отдельные фразы из четверокнижья, и они еще под две. — Что ж, хорошо, — сказали сестры, — вы их прочтите, а мы попытаемся отгадать. — Ладно, — согласилась Ливань, — в таком случае ответьте, как сказано в четверокниже о том, что Гуанинь не имеет родословной. — Остановилась, достигнув совершенства, — не задумываясь, ответила Сян-Юнь. «Хорошенько подумайте над словом родословное!» — улыбнулась чай «И сразу догадаетесь!» «Да, да, подумайте еще!» — промолвила Ливань. «Я догадалась!» — воскликнула Даюй. «Вот как там сказано! Хотя она и милосердна, деяние ее бесплодны!» «Верно!» — воскликнули девушки. «Весь пруд порос с травой». «Как называется трава?» — спросила Ливань. «Конечно же камыш!» — быстро ответила сян -Юнь. «Что еще может быть?» «Нет!» — возразила Ливань. «Вам ни за что не угадать. Лучше разгадайте загадку Ливэнь и назовите имя человека, жившего в древности. А цитата такая. «Вода, ударяясь о камень, струится холодным потоком» наверное шаньтау сказала таньчунь совершенно верно подтвердила Ливань и прочла следующую загадку какое слово связано со словом светлячок которое придумала Лицы? все долго думали наконец бауцин сказала загадка непростая по моему подразумевается цветок правильно ответила Лицы. Что общего между светлячком и цветком? Удивились девушки. Прекрасно сказано, вдруг воскликнула Даий. Разве светлячки появляются не из цветов? Верно, согласились все. И верно ты верно, проговорила Баба Чай. Но вряд ли такие загадки понравятся старой госпоже. Надо придумать попроще, чтобы всем было интересно. Пожалуй, это будет лучше, согласились остальные. «Я уже придумала...» — Первый вскочила Сян-Юнь. «Мою загадку можно даже петь на мотив «Алые губы». И она совсем простая. Проще быть не может» и она прочла когда ты на воле во льгот наживешь в ущельях около век а после забавы в мирской суете считает себя человек скажите так жить чтоб скитаться весь век где выгода что обойешь нет громкого имени если и есть то в шуточной роли вельмож чем кончится это сказать не хочу а то я отгадку поймешь Никто не мог разгадать, сколько не думали. Одни говорили, что это даосский монах, другие, что буддийский. Некоторые предположили, что это просто комик в театре. «Вот и не угадали!» — засмеялся Бао Юй. «Это дрессированная обезьяна!» — совершенно верно подтвердил Сян Юнь. Первые строки, допустим, годятся для такого объяснения, но «Ну, а последние никак, возразили девушки. Азию дайсеванных обезьян не отубают, хвост? спросила саньюнь, услышав это, все рассмеялись. Странная у тебя загадка. Тут в разговор вмешалась Ливань. Я слышала от тетушки Сюэ, что Бао Цинь побывала в разных местах и многое повидала. Кому же, как не ей, придумывать загадки, тем более, что недавно она сочинила прекрасные стихи. Бао Цинь слушала, посмеивалась и кивала, потом вдруг задумалась и опустила голову. Тем временем Бао Чай тоже предложила загадку. Сандаловое дерево, катальпу, гравер исчертит с четырех сторон, но сей гравер не человек, не мастер, но кто, скажите, коль не мастер он, коль ветер стих и ливень прекратился, ведь целый день шумели напролет звон колокольцев пагоды буддийской, когда до слуха нашего дойдет». Пока ее разгадывали, бау прочел свою. От небесного мира до мира земли, как известно, рукой не достать. А бамбук под названием «Синий нефрит» призван тщательно их охранять. Да к тому же луани журавль на чеку, смотрят зорко в любое мгновение. Только вздохом ответствуют им небеса, видя их неустанное бдение Только Баоюю молк, как Дайюй, стала читать свою загадку. Не обуздать Луэра, не унять, какой бы крепкой ни была узда. Он перепрыгнет рвы и громады стен, чему удивиться могут города. Когда наездник отдает приказ, являет грома мощь, ветров полет, как черепахам трех священных гор ему за службу слава и почет. Затем настала очередь Танчунь, но Бао Цинь ее перебила, сказав, «Вы только что говорили, что я побывала во многих достопримечательных местах. Вот я и хочу посвятить им десять стихотворений. Послушайте и догадайтесь, о чем я там говорю». «Согласны», — промолвили сестры, — «но, может быть, эти стихи записать?» «Если хотите узнать, что это были за стихи, прочтите следующую». Главу.